Минуты сложились в часы. Орки кидались на стены, неспособные закрепиться на них. Взбирались по корпусам уничтоженных танков, по курганам из собственных убитых и лестницам из перекрученного металла в тщетном усилии подняться на стены. Внезапно по рядам сражающихся на стенах пронеслась новость. Восточные и западные стены тоже подверглись нападению. В пустошах вокруг города приземлялись все новые и новые корабли, выгружая свежие войска и легионы танков. Значительная их часть немедленно присоединилась к атакующим. Но еще больше врагов в отдалении от города разбивали лагеря, очищали посадочные полосы и готовились к будущему штурму. Защитники Улья даже могли различить отдельные знамена в этом урочем болоте. Кланы и племена, многие из которых сейчас держались позади, предпочитая не погибать в первой, заведомо обреченной на неудачу атаки. Гримальд оставался с остальным легионом на северной стене, и его рыцари распределились среди гвардейцев, временно отказавшись от отрядного единства. Время от времени зеленокожим удавалось добраться до укреплений, а не погибнуть на стенах. В эти редкие моменты цепные мечи хромовников прорезали вонючую чужеродную плоть, прежде чем лазганы заканчивали дело точными лучами лазера. В какой-то момент майор ророс в потрясении обратился по к связи к Гримальду, перекрикивая грохот бесконечной стрельбы со стен. «Они выстраиваются только для того, чтобы умереть!» — со смешком отметил он. Это наиболее глупые, и те, кто совсем не может себя контролировать. Они жаждут боя, причем неважно, между собой или с нами. Взгляните на пустоши, майор. Посмотрите, где собираются настоящие враги. Понял, реклюзиарх. Гримальд услышал, как офицеры легиона закричали своим людям, приказывая поменяться шеренгам. Солдаты на укреплениях отступили. Чтобы перезарядить ружья, почистить оружие и охладить перегревшиеся силовые ранцы, следующая шеренга выступила вперед, чтобы немедленно открыть огонь по карабкавшимся наверх оркам. Горы трупов валялись у подножия стен. Храмовники и легионеры спасались от удушливой вони при помощи шлемов и распираторов, но сам город, горожане и силы ополчения, В первый раз почувствовали зловещий запах войны с ксеносами. Открытие было крайне неприятным. Ночь грозила наступить прежде, чем враг наконец отступит. Но то ли горы трупов охладили их ярость, то ли на них наконец не зашло понимание, что настоящая битва еще впереди, и большая часть зеленого прилива отхлынула. По всей пустоши. Разнесся трубный звук сотен рогов, оповещавших об отступлении, которое никак нельзя было назвать организованным. Лазерные разряды, вспыхивая, слетали со стен, пока легион продолжал яростно стрелять. Теперь, карая орков за трусость, так же, как ранее наказывал за неистовство, еще сотни ксеносов рухнули на землю, убитые последним жестоким залпом. Скоро Даже одиночки оказались вне зоны поражения, возвращаясь к местам высадки. Корабли орков теперь покрывали пустоши от горизонта до горизонта. Самые большие суда, почти такие же высокие, как шпили самого улья, открывали трюмы, выпуская колоссальных топающих скраб титанов. Похожие очертаниями на горбатых, раздувшихся ксеносов, гиганты загрохотали через равнины. Их тяжелые шаги поднимали облака пыли. Это и было оружие, способное разрушить стены. Именно этих врагов должна была уничтожить инвигелата. Безрадостная картина, отметил Артарион, пока рыцари оставались на стенах. Настоящая битва начнется завтра, пробурчал Кадор. По крайней мере, скучать не придется. Уверен, они подождут. Это сказал Гримальд, чей голос звучал теперь мягче, когда военные кличи и речи остались в прошлом. «Они будут ждать, пока не соберут армию, способную сокрушить нашу оборону!» Капеллан ненадолго замолчал, облокотившись на парапет стены и оглядывая армию. Закат окрашивал осажденный город в багровые тона. Я потребовал, чтобы мы вывели все подразделения гвардии с военных баз по всему югу Армагеддон-секунд. Полковник согласился. Бастилан подошел к реклюзиарху. Сержант отсоединил зажимы шлема и теперь стоял с открытым лицом, не ощущая прохлады ветра. А что там такого ценного, что нужно охранять? Никто не заметил, как реклюзиарх улыбнулся. Да не брифингов! Были необходимым злом, чтобы ответить на подобные вопросы. Военное снаряжение, ответил он, это снаряжение, которое можно будет получить и использовать, когда падут города Ульи. Но это не все. Пустынные грифы рассказывают занятную легенду о том, что в песках похоронено какое-то оружие. Мы что, теперь будем доверять мифологии этого мира, не отвергай ее! «Сегодня я услышал нечто, давшее мне надежду!» Гримальд вздохнул. Сузив глаза, он наблюдал за морем вражеских знамен. «И у меня появилась идея! Где магистр Кузни Юризиан?» Глава седьмая. Древние секреты. Кириатиру откинулась в кресле. И закрыла глаза, чтобы не видеть осточертевших цифр. Потери первого дня были невелики, нанесенный стенам ущерб тоже оказался минимальным. Чтобы оттащить трупы ксеносов от городских стен и сжечь, были спущены отряды с огнеметами. Эту работу выполняли только добровольцы, и сопровождалась она большим риском. При внезапном ночном нападении орков не было гарантии, что люди смогут вернуться в город. Теперь, за час до рассвета, костры все еще полыхали. Трупов было слишком много, чтобы управиться за одну ночь. Но холмы из тел ксеносов, по крайней мере, уменьшились в размере. Боеприпасы, потраченные в первый день, были... Она увидела цифры и едва поверила своим глазам. Город был крепостью, и его запасы вооружений казались неистащимыми. Но за один день и за один бой всего три полка сделали абсолютно очевидным грядущий кошмар в материально-техническом обеспечении. «Я устала», — подумала женщина с сухой улыбкой, — «а ведь она даже не сражалась сегодня». Тиро заверила отпечатком пальца несколько инфопланшетов, уполномачивая передачу отчетов генералу Курову и комиссару Ярику, уже занятых защитой далеких ульев. Сигнал ближайшей двери вновь замерцал. «Входите!» — позвала она. Вошел майор Райкин, проделавший весь путь от восточной стены. Его шинель была расстегнута, маска респиратора висела на шее, черные волосы намокли. «Настоящий ливень!» — проворчал он. «Не поверите, что орбитальное возмущение сделало с атмосферой!» Что вы хотели такого, что нельзя решить по связи? «Я не смогла связаться с полковником Сараном. Он не спал больше 60 часов. домой Фальков пригрозил расстрелять полковника, если он не согласится хоть немного отдохнуть». Райкин сузил глаза. «Есть и другие полковники. Дюжины полковников». «Да, действительно. Но ни один из них не является начальником штаба командующего». «Майор...» Потер сзади шею. Из-за кислотного дождя кожа пощипывала и была покрыта грязью. "Мистиро", начал он. «На самом деле, благодаря моему званию квинт-адъютанта главы планеты, меня следует называть мэм или советник, а не мистиро. Это не светский вечер, а будь даже и он, я бы не стала тратить время на разговоры с такой мокрой крысой, как ты, майор!» Райкин ухмыльнулся. Тиру осталась невозмутимой. «Очень хорошо, мэм. Чем же жалкий грызун? Может быть, вам полезен? Перед рассветом мне придется возвращаться в настоящую бурю». Она оглядела свой тесный, но теплый кабинет в центральной командной башне, скрывая смущение притворным кашлем. «Мы получили это час назад, из Улья Ахерон!» Она указала на несколько отпечатанных листков с топографическими картинками. Райкин взял их с захламленного стола и посмотрел. «Это снимки с орбиты», — сказал он. «Я знаю, что это такое. Мне казалось, что вражеский флот уничтожил все наши спутники». «Он и уничтожил. Это последние снимки, которые они отправили. Ахирон получил и разослал их в другие города». Райкин! Показал Кири один из снимков. «На этом! Пятно от кофеина! А Херон его тоже прислал!» Киро нахмурилась «Растешь, майор!» Он потратил еще несколько мгновений на изучение данных. «Что я должен здесь увидеть?» «Это снимки мертвых земель к югу. Далеко к югу, за океаном!» «Спасибо за урок географии, мэм!» Райкин посмотрел снимки еще раз остановившись на изображении огромного скопления высадившихся на планету орков. — Но в этом нет смысла! — сказал он наконец. — Я знаю! — В мертвых землях нет ничего! Вообще ничего! Знаю, майор! — Так у нас есть какие-нибудь идеи? Почему они высадили там силы, достаточные для штурма большого города? — Стратеги полагают, что враг строит там космопорт. Или колонию?» Райкин фыркнул, бросив снимки обратно на стол. «Тактики просто пьяны», — сказал он. «Каждый мужчина, каждая женщина и ребенок знают, зачем орки пришли сюда. Чтобы сражаться. Сражаться, пока не умрут все они или все мы. Они не станут собирать величайшую в истории армию только для того, чтобы разбить палатки на Южном полюсе и растить там маленьких уродливых ксеносов, «Но факты остаются фактами!» Тира указала на снимки. «Враги высадились там, за океаном. Они недосягаемы для наших воздушных ударов. Ни один истребитель не доберется к нам без нескольких дозаправок. Они могли так же легко разбить полевой аэродром в пустошах гораздо ближе к городам Ульям». «А что с нефтяными платформами?» — спросил Райкин. «Платформами?» Она покачала головой неуверенное, к чему он клонит. «Вы смеетесь надо мной!» — фыркнул майор. «Нефтяные платформы Вальдеза! Вы разве не изучили, Хельсрич, до да прилета сюда? Как вы думаете, откуда половина городов Ульев в секунд берет топливо? Его добывают на плавучих платформах и делают из него прометий для остального континента!» кира уже знала это. Она подарила ему этот миг своего мнимого унижения. «В основном я изучала экономику», — улыбнулась она. «Платформы защищены от нападающих с юга тем же преимуществом, что и мы. Для удара они слишком далеко». «Тогда со всем уважением, мэм! Почему вы сдернули меня со стены? У меня есть обязанности!» «Вот оно. Ей придется деликатно подойти к вопросу». «Я ценю вашу помощь. Во-первых, я должна распространить эту информацию среди других офицеров. Для этого вам не нужна моя помощь. Вам нужен только вокс-передатчик, и вы как раз находитесь в здании, которое ими напичкано. Да и почему их нужно этим беспокоить? Какое отношение имеет потенциальная колония врага на другом континенте к обороне Улья? Верховное командование» проинформировала меня, что этот вопрос признан проблемой Хельсрича. Мы, так сказать, ближайший город. Райкин засмеялся. «Они хотят, чтобы мы напали? Я подготовлю людей, велю им закутаться потеплее и перенесу осаду на Южный полюс. Надеюсь, что орки за стенами города с уважением отнесутся к тому, что мы будем отсутствовать оставшуюся часть осады. Они как раз выглядят настоящими джентльменами» которые просто решили немного размяться. Уверен, они подождут, пока мы вернемся в Улей, прежде чем атаковать снова. Майор? Да, мэм. Верховный командующий велел распространить эту информацию и позволить всем офицерам разделить эту заботу. Это все, никаких вторжений. И мне не для этого нужна ваша помощь. Тогда для чего? Гримальд, сказала она. Правда? Проблемы с избранным императором? Это серьезный вопрос, нахмурила Стиру. Ясное дело, так поговорите с Грифонами, они же были последними с ним. Они слушали его чертовски вдохновляющую речь. Он озвучил свои обязанности на стене, с великим искусством и преданностью. Она все еще улыбалась. Но проблема не в этом. Райкин вопросительно изогнул бровь. Кирия вздохнула. Тут проблема во взаимопонимании и взаимодействии. Он отказывается говорить со мной. Она сделала паузу, словно впервые о чем-то задумалась. Возможно, потому что я женщина? Вы серьезно? Промолвил Райкин. Вы действительно в это верите? Ну, он ведь общается с мужчинами-офицерами, не так ли? Райкин подумал, что это было спорно. Он слышал, что единственным существом в городе, с которым Гримальд общался без высокомерной раздражительности, была древняя женщина, ведшая легио инвигелата. Но это было лишь слухом. «Это не потому, что вы женщина», — сказал майор. «Это потому, что вы бесполезны». Повисла неловкая пауза. Лицо Кири и Тиру темнело с каждым мгновением. «Простите, не поняла?» — спросила она бесполезны для них, можно сказать, все просто. Вы, связующее звено между верховным командованием, которое слишком занято, чтобы заботиться о происходящем, и слишком далеко, чтобы повлиять на что-либо, даже если захочет, и войсками других миров, у которых нет ни желания, ни заинтересованности во взаимодействии с гвардейцами. Разве старейшая инвигелаты передает приказы через тебя, а Гримальд нет субординация начала была она но умолкла субординация это система в которую не входят легию и хромовники а если бы и решили присоединиться то были бы выше ее я чувствую себя бесполезной выдохнула она наконец и не только для них он видел как много стоило ей это признание также он видел что когда ее защита снижалась Она уже не казалась такой высокомерной стервой. Но только Райкин перевел дыхание, чтобы заговорить и озвучить более вежливую версию своих текущих мыслей. На столе зажужжал вокс передатчик. Квинт-адъютант Кириатиро раздался глубокий, звученный мужской голос. Да, кто это? Реклюзиарх Гримальд из черных хромовников. Мне нужно поговорить с тобой.